Видение. Чарльз Дикенс стал для XIX века тем, кем сейчас становится поп-звезда, неподражаемый, так он сам себя называл, и совершенно справедливо. Он был объектом всемирного обожания в беспрецедентных для того времени масштабах. Первый роман Записки Пиквиццкого клуба, который он написал, когда ему было всего 24 года, стал издательской сенсацией и множество раз переиздавался, сокращался, инсценировался и порождал выпуск побочных продуктов на протяжении всего века. Через 4 года после первого успеха начали появляться еженедельные выпуски с историей маленькой Нэл из лавки древности. И ближе к завершению этого повествования их тиражи превысили 100 тысяч экземпляров. В 1841 году еще не достигший 30-летия Диккенс стал свободным гражданином Эдинбурга. На следующий год во время турне по Соединенным Штатам встречать его собирались огромные толпы. 3000 человек пришли на Болбоза, названный по псевдониму Диккенса, состоявшийся в Нью-Йорке. Не могу передать, как тут меня встречают, писал Дикенс домой своему брату Фредрику. Как приветственно кричат каждый раз на улицах, в театрах, в помещениях, и куда бы я ни шёл. Дикенс со своими длинными волосами и возмутительными жилетами отыгрывал роль до конца. Он создавал у своих читателей образ доброжелательной чуткости, который подкрепляли его турне по Британии, Ирландии и Америке, где он читал отрывки из своих произведений. Когда о нём умер, был объявлен траур. Его почитателям казалось, что они потеряли друга. Однако Дикенс скрывал от публики некоторые стороны своей жизни. Его связь с актрисой Элен Тернан На 27 лет моложе оставалась тайной даже спустя полвека после смерти писателя. И даже сейчас мы не знаем точно, каков всё-таки был характер их отношений. С современной точки зрения невозможно поверить, что они не были любовниками. Однако Дикенс идеализировал непорочных молодых женщин, а в его поздних романах появляется боль безответной любви. Отнюдь не исключено, Что физической близости между ними не было Если биография Диккенса и не вполне повторяет сказочный сюжет Из грязи да в князи Она весьма романтична И для своих книг писатель немало заимствовал из собственного опыта По крайней мере при создании молодых героев Ведущих безупречную жизнь вопреки страданиям Оливер Твист, Николас Никльби, Дэвид Копперфилд и Филипп Пириб начинают как и сам дикенс одинокими и ранимыми и забытыми или преследуемыми несмотря на это они обретают уважение и благополучие а порой также счастье и любовь дикенс проделал путь от серьёзных финансовых затруднений до значительного богатства от заброшенности в детстве до всеобщего поклонения в зрелом возрасте От сомнительных знакомств до приватной аудиенции у королевы Виктории. Его жизнь сама по себе служит образцом викторианского идеала, состоявшего в самостоятельном решении всех проблем. В то время усердный труд превозносился как способ продвижения индивидов и даже самого общества от тяжёлых истоков к изощрённой элегантности, комфорту и просвещённости. Репутация Чарльза Диккенса у сторонников реализма стала ухудчаться в конце XIX века, и ещё больше пострадала в начале XX века с возникновением модернизма. Однако его популярность у широких кругов читателей оставалась на высоте, и лучший критик Диккенса, Гилберт Кит Честертон, восхвалял его произведения как раз в тот период, когда в литературных кругах его ценили меньше всего. Влияние Диккенса на последующие поколения романистов неизмеримо. А с середины 20 века в Англии его стали ставить на второе место после Шекспира.